Глава 38. Спасение печени. 3, 6, 9. Представьте себе ребенка, решившегося впервые в жизни прыгнуть с трамплина в бассейн. Представьте, как дрожат его ноги, как он пытается удержаться на шаткой доске, как машет руками и какими испуганными глазами смотрит вниз. Он понимает, что ему нужно прыгнуть, понимает, что вечно оттягивать этот момент не получится, Ведь пути назад уже нет, но ему нужно время, чтобы морально подготовиться к прыжку. Только после того, как он соберет свою волю в кулак, он сделает глубокий вдох, закроет глаза и полетит вниз. Но что случится, если какой-нибудь взрослый, преисполненный благими намерениями, решит, что этот малыш не сможет справиться со своим страхом, что ему очень нужна помощь и столкнет его с трамплина? Ребенок окажется к этому не готов и не успеет даже задержать дыхание. Он пластом упадет на воду, которая сразу же попадет в его нос и трахею. Подняв кучу брызг, закашлившись и испугавшись до смерти, он совсем обессиленный поплывет к бортику. Лишенный возможности морально и физически подготовиться к прыжку, он может даже пережить паническую атаку. Как вы думаете, захочет ли он после этого еще раз подняться на вышку? Такая реакция вполне закономерна, и, согласитесь, вы отреагировали бы точно так же. Да что уж говорить, даже опытный пловец не обрадовался бы, если бы на трамплине его толкнули в спину. Любой из нас после такой ситуации вылез бы из бассейна с огромным недоверием к людям. Теперь представьте на месте этого испуганного ребенка свою печень. Для нее очищение от токсинов то же самое, что прыжок в воду для нас. Ей очень страшно, и любой наш поступок может как облегчить ее страдания, так и добавить новых. Поэтому нам нужно очень постараться, чтобы процесс очищения печени прошел для нее максимально легко и безопасно. Самое главное – не делать того, что печени может не понравиться, и делать то, что ей нравится. Например, она не любит жирную пищу, ведь ей приходится тратить много энергии на ее расщепление и токсины. Конечно, ей все равно приходится перерабатывать жиры и избавляться от болезнетворных микроорганизмов, ведь это ее основные обязанности. Но мы можем значительно облегчить ей жизнь, если станем осознанно подходить к своей пище. Прежде чем приступить непосредственно к очищению, нужно заранее подготовить печень, чтобы это не стало для нее полной неожиданностью. Поставьте себя на ее место. Вы спокойно сидите дома, как вдруг к вам врываются незнакомцы и, ничего не объясняя, Целую неделю без перерывов на обед выбрасывают ваши вещи в окно. Как бы вы себя почувствовали? Как минимум впали бы в ступор. А еще были бы оскорблены, и вам захотелось бы сохранить хотя бы часть своего имущества, поэтому вы бы спрятали кое-какие вещи дома или спустили их вниз по мусоропроводу, а потом вернули большую часть барахла обратно в квартиру. При любом раскладе вы бы чувствовали себя обессиленными и раздраженными, и это логично. То же самое чувствует и ваша печень, когда вам внезапно приходит в голову мысль очистить ее от токсинов, что в принципе похвально. Но делаете вы это настолько агрессивно, что вместо облегчения печень испытывает шок и страдание. Если не хотите, чтобы ваша печень страдала, забудьте про диеты раз и навсегда, потому что их механизм похож на методы садистских инструкторов по прыжкам в воду. У авторов этих диет напрочь отсутствует понимание того, что нужно печени и каковы ее комфортные условия работы. Эти программы питания вымывают такое число токсинов, что это приносит только вред. Вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливать свои силы, печени приходится работать еще усерднее, отлавливая вырвавшиеся на волю патогены. Если же у нее не хватит сил противостоять таким суровым диетам и чисткам, токсины окажутся в кровотоке, разбегутся по всему организму, и печени придется бросить все свои силы на то, чтобы судорожно впитать их обратно в свои ткани, лишь бы защитить вас. В конечном счете ваши усилия окажутся напрасными. Токсины так и останутся в печени, но она при этом израсходует очень много своих драгоценных сил. Вот и получается, что от жестких чисток печени становится только хуже, а ведь от нее зависит не только ваше здоровье, но и настроение. Жирная пища тоже влияет на ваше настроение, поэтому печень мечтает, чтобы вы отказались от нее хотя бы на день. Это не только стабилизировало бы ваше самочувствие и самовосприятие, но и очистило бы ваш организм от токсинов, накопленных в нем за долгие годы. Вы бы позабыли обо всех неприятных симптомах, а в зеркале увидели бы похудевшего человека с сияющими глазами и чистой кожей. Всего этого хочет и ваша печень, но она не согласна на издевательство над собой и организмом в целом. Поэтому забудьте все, что знали раньше, запаситесь терпением и день за днем, шаг за шагом идите к своей цели, восстанавливайте и спасайте свою печень. Для начала четко запомните, ваша печень нуждается в заботе не меньше, чем новорожденный ребенок, и она хочет, чтобы к ней относились как к живому организму, а не как к рабочему инструменту. В этом вам помогут курсы «Утреннее оздоровление печени», «Быстрая и легкая чистка», которую можно выполнять каждый день, и «Спасение печени 3-6-9» – уникальный девятидневный план по очистке печени. Благодаря утреннему оздоровлению печени, ваша печень получит уникальную возможность стабильно и спокойно выполнять свои многочисленные функции и не тратить время на бесполезные игры в догонялке. Вы можете включить этот курс в свой распорядок дня за несколько дней или даже недель до курса спасения печени 369. Последний потому так эффективен, что занимает 9 дней, за которые ваша печень успевает плавно адаптироваться к изменяющимся условиям и учится восстанавливаться гораздо быстрее. А если вы объедините две эти техники, то ваш организм получит двойную пользу. Системы пищевых убеждений У вас в жизни когда-нибудь была ситуация, когда тот, кто должен был вам помогать, столько мешал? Неважно, выполняли ли вы поручение начальника, готовились к урокам в школе или занимались домашними хлопотами. Было ли такое, что человек целенаправленно вставлял вам палки в колеса? Если да, то сильно ли он отвлекал вас от работы? Думаю, даже если вы могли заниматься своими делами и старались не обращать на него внимания, все равно чувствовали раздражение. Именно так чувствует себя наша печень, когда мы лечим ее методами, которые ей не нравятся. Не забывайте, что ваша печень – высокоинтуитивный орган, который не только запоминает ваши шаблоны поведения, но и самостоятельно определяет, в чем вы нуждаетесь в данный момент времени. Она знает, о чем вы думаете, понимает ваши чувства и переживания. Она обязательно почувствует, если вы будете с ней не согласны, и пытается под них подстроиться. Поэтому ни в коем случае не заставляйте ее делать то, что ей не нравится. Это точно не приведет ни к чему хорошему. Ни для вас, ни для нее. Именно потому, что печень сама знает, что ей нужно, я выступаю против всех систем пищевых убеждений, которые лишь сбивают нас с верного пути. Задумайтесь, ведь практически все диеты созданы людьми, которые не знают, что нужно организму. Это просто личные точки зрения отдельно взятых людей но даже самые лучшие специалисты могут ошибаться. Их суждения основаны на том, что они принимают за факты, но проблема в том, что прогресс и наука не стоят на месте, и спустя какое-то время появится другая, более актуальная информация, которая заставит их изменить свои взгляды. Так появляются все новые системы убеждений, не только пищевых, и этот процесс может длиться вечно, что и происходит. Поэтому нельзя быть уверенными в чем-либо на 100%. Сегодня мы наивно верим, что нашли ответы на все вопросы, а завтра случайное открытие пошатнет все наши убеждения. В своих книгах и выступлениях я делюсь информацией, которую получаю от Духа, потому что моя главная цель в жизни — помочь вам освободиться от влияния чужих убеждений, чтобы вы не тратили свои лучшие годы на веру в эти бесполезные установки. Почему я обращаюсь к Духу? Потому что Он знает правду о том, как работает наше тело, как возникают болезни и как нам выздороветь. Дух не перебирает одно мнение за другим, не выбирает лучшее из них и вообще никак их не оценивает. Он предлагает методы, которые подходят лично вам. Мне хотелось бы верить, что вы задумаетесь над моими словами, особенно если ваша голова забита навязанными извне установками. Возможно, вы считаете, что если голодать весь день, а на ужин съесть высокобелковое блюдо, то ваш организм восстановится за одну ночь или что фруктоза необычайно вредна и вызывает жировое перерождение печени. Быть может, наоборот, у вас нет никаких установок в голове, вас пугают все эти непонятные правила питания, и вы боитесь, что курсы утреннее оздоровление печени и спасение печени 369 6, не что иное, как еще одна строгая диета. Но нет. Это не очередная диета и не тысячная альтернативная концепция, которая заворачивает в новую обертку рекомендации по питанию, известные всему миру уже не первое десятилетие. Дело в том, что я точно знаю, чего не хватает вашей печени. Эффективность предложенных мною курсов доказана тысячами людей, которые прошли их и увидели позитивные изменения. Вы тоже можете изменить свою жизнь к лучшему, Просто не позволяйте чужим голосам перебивать свой внутренний голос и помните, что это только ваша жизнь и ваша печень. Только вам решать, что делать со своим телом, а чтобы вы не сбились с пути, курсы утреннее оздоровления печени и спасение печени 369 послужат вам путеводным маяком в этом нелегком путешествии. В отличие от диет, из-за которых вы чувствуете себя так плохо, как будто проходите 9 кругов ада, Эти курсы не подвергнут дополнительной нагрузке ни печень, ни надпочечники. И им не придется бешеными темпами вырабатывать адреналин, а печени не придется на последнем издыхании избавляться от него, защищая вас. И приведу последний довод. Вы не будете голодать, потому что у вас будет выбор из огромного числа блюд. Конечно, я не отрицаю пользу голодания, но только не тогда, когда вы хотите восстановить свой организм. Особенно опасны диеты с малым количеством воды – а ведь без нее невозможно вылечить ни одно заболевание. Помимо постоянного чувства голода, диеты могут ускорить механизмы детоксикации организма, которая большинством людей переносится очень тяжело. Именно поэтому я никогда никому не посоветую ни одну диету, но с радостью предложу пройти курсы «Утреннее оздоровление печени» и «Спасение печени 3.6.9». Благодаря им вы не только сохраните свои надпочечники в целости и сохранности, но и обретете гармонию со своим организмом. Утреннее оздоровление печени. Когда вы ложитесь спать, ваша печень засыпает вместе с вами. Но в отличие от вас, отдыхает она всего несколько часов, и уже около 3-4 часов утра возвращается к работе. Почему она просыпается так рано? Потому что как раз в этот период времени вы не можете съесть жирной пищи, выпить чашечку эспрессо или испытать эмоциональное потрясение от погоды за окном. Иными словами, у нее есть время, чтобы привести себя в порядок, собрать накопившееся за день барахло и выкинуть его из организма. Если вы хотите немного облегчить ей работу, курс утреннее оздоровления печени – то, что вам нужно. Итак, начнем по порядку. Ваша печень хочет, чтобы сразу же после пробуждения вы выпили стакан воды, Это поможет ей избавиться от токсинов, накопившихся в крови за ночь. Если вы ее не услышите, вашей печени придется потратить уйму времени на то, чтобы вывести этот мусор из организма, и она не сможет заняться другими важными делами. Соответственно, ваше выздоровление займет больше времени. Не хотите пить обычную воду? Хорошо. Могу предложить вам стакан воды с добавлением сока лимона или лайма, сока сельдерея или огуречного сока. Все эти напитки одинаково полезны и не только очистят вашу кровь, но и запустят в печени процесс детоксикации, благодаря которому она сможет самостоятельно выводить токсины из организма, пока вы еще спите. Именно поэтому так важно именно утром давать своей печени передышку и не отвлекать ее от работы. А отвлечь ее может что угодно, но особенно жиры, которые вы в огромных количествах едите на завтрак. Орехи и ореховые пасты, семена, масла, авокадо, кокос, яйца, бекон, молоко, сыр, масло, йогурт, сухой сывороточный белок, индейка, курица, сосиски, ветчина и так далее. Как только эти продукты попадают в организм, печень бросает все свои дела и занимается только их расщеплением, и этот процесс затягивается на весь день. Утреннее окно детоксикации закрывается, и момент оказывается упущен. Чтобы избежать этого, вам придется пройти курс «Утреннее оздоровление печени», который научит вас помогать работе печени. Неважно, когда вы сделаете эти простые рекомендации частью своей жизни, сегодня или завтра, но чем скорее вы начнете, тем быстрее начнут обновляться печеночные клетки, и тем быстрее начнется ваша новая здоровая жизнь. В чем же суть этого курса и как он выглядит на практике? На самом деле все, что вам нужно делать, это следовать двум правилам. «Много пейте, особенно в первую половину дня. Не ешьте жиры раньше обеда». Вот и все. Никто не заставляет вас голодать, но о жирном завтраке придется забыть. Много воды и никакого жира – вот вся суть курса утреннего оздоровления печени. И хоть дальше мы обсудим другие методы помощи печени, к этим двум основным моментам мы будем возвращаться снова и снова. Кажется, что это элементарно. Но зачастую даже такие простые шаги вызывают у людей трудности, ведь они вообще мало заботятся о своем здоровье. Общество твердит нам, что есть вещи поважнее заботы о своем самочувствии, что лучше отправить десятки электронных писем и оплатить счета, чем сходить в фермерский магазин и приготовить себе свежевыжатый сок. А я считаю, что нет ничего важнее собственного здоровья, Поэтому прошу вас, не попадайтесь в ловушку навязанных стереотипов и не вините себя, если вам захочется хорошенько выспаться, вместо того, чтобы до поздней ночи писать отчеты. Помните, что каждый шаг к выздоровлению имеет значение для вашего будущего. Даже если вы просто начнете пить по утрам стакан воды с лимоном, а блюдо с жирами перенесете на вторую половину дня, вы уже сделаете огромный вклад в спасение своей печени и всего организма в целом. Укрепите ее иммунную систему и избавитесь от патогенов, вызывающих самые разные болезни, в том числе и описанные в этой книге. Знайте, что даже маленькие изменения вызовут цепную реакцию в других сферах вашей жизни, и стакан воды, выпитый ранним утром, изменит вашу жизнь к лучшему, и тогда вы сможете изменить жизнь окружающих вас людей. Помимо обычной воды, которую можно найти во всех супермаркетах, существует еще два типа воды гидробиоактивная и кофакторная. Более подробно о живой воде написано в моей книге «Еда, меняющая жизнь». В воде первого типа содержится такое количество питательных веществ, насыщающих печеночные клетки влагой, что ни одна минеральная вода не может с ней сравниться. Для того, чтобы получить такую живительную воду, достаточно добавить в стакан с водой сок лайма или бросить туда пару кружочков огурцов. Кокосовая вода, вода с алоэ, смузи, фруктовые и овощные соки наряду с арбузами, яблоками, огурцами, сельдереем, виноградом, апельсинами, мандаринами, ягодами, грушами, вишней, абрикосами, персиками, нектаринами и папайей также превосходно питают клетки печени и способствуют быстрому и безопасному очищению организма от токсинов. Что касается кофакторной воды, то она стабилизирует наши эмоции и поддерживает душевное. Равновесие. Теперь, когда мы разобрались с водой, возможно, вы захотите спросить меня, «Энтони, а как же насчет белков?» «На завтрак вы советуете есть много овощей и фруктов, но разве мы не упускаем что-то важное? Откуда нам взять энергию, если нельзя съесть ни смузи с миндальной пастой, ни тост с авокадо, ни омлет из яичных белков?» Действительно, это важные вопросы, потому что большинство людей привыкло есть на завтрак белковую пищу, И я понимаю вашу растерянность. Но ведь гипотеза о том, что от белковых блюд пользы больше, чем от богатых фруктозой овощей и фруктов, не доказана. Что если я вам скажу, что фрукты и овощи, и особенно листовая зелень, являются кладезем биодоступных аминокислот и белков, которые укрепляют все ткани вашего организма? Тогда бы вы поменяли свое к ним отношение? Если помните, то еще в 35 главе я говорил, что все высокобелковые продукты содержат в себе жиры. Вспоминайте об этом всякий раз, как посмотрите в сторону смузи с ореховой пастой или сосисок из индейки. Сразу хочу сказать, это нормально, если вы не захотите отказываться от подобной еды. Но я хотел бы, чтобы ваш выбор был осознанным и вы понимали все риски. Орехи, семена, авокадо, кокос, сухой сывороточный белок, йогурт, кефир, молоко, масло, яйца, сыр, копченый лосось, бекон, сосиски – Вот типичный завтрак большинства людей, и вы наверняка не исключение. И он препятствует утреннему очищению печени, а мы уже знаем, к чему это может привести. Даже в постном мясе животных, переведенных на подножный корм и выращенных исключительно на пастбищах, полно жиров, замедляющих ваше выздоровление. Поэтому, если вы хотите помочь своей печени, а не создать ей дополнительные трудности, лучше не есть все эти продукты в первой половине дня. Впрочем, я понимаю, почему люди предпочитают завтракать именно так. Нам внушили, что высокобелковые продукты дают ощущение сытости на весь день, однако это не совсем верно. Чтобы развенчать этот миф, я специально встретился с людьми, которые в свое время сидели на высокобелковой диете. И знаете что? Их никогда так не мучил голод, как в те дни, когда они ели только белковую пищу, чего и следовало ожидать. Еще в 13 главе я говорил о том, что необоснованный голод возникает, когда вы едите очень много жирной пищи, и она мешает усваивать и накапливать глюкозу в печени. Независимо от того, насколько полон ваш желудок и какой у вас аппетит, если вы ели только белок, уровень сахара в вашей крови упадет уже через полтора-два часа после приема пищи или даже раньше, и вы снова почувствуете голод. Чтобы не мучить свой организм, в качестве перекусов необходимо есть фрукты и овощи, которые приведут все показатели организма в норму. Не давая своему телу необходимые питательные вещества, вы взваливаете на свои надпочечники непосильную задачу. Когда уровень сахара в крови резко упадет, а в печени не окажется запасов глюкозы, то чтобы не допустить катастрофы, им придется вырабатывать очень много адреналина, который не только истощает надпочечники, но и утомляет вашу печень и нервную систему. Чтобы не доводить себя до такого крайнего состояния, каждые два часа, или когда проголодаетесь, ешьте фрукты или овощи. Возможно, сначала ваш организм будет сопротивляться, так как уже привык к плотному завтраку, но вы ведь можете потерпеть до вечера. Я не прошу вас навсегда отказаться от продуктов, богатых жирами. Смело ешьте их, но только не в утренние часы. Поверьте, это сразу скажется на вашем самочувствии. Мне многие писали о том, что с курсом утреннее оздоровление печени им сразу стало лучше. Если они могут, сможете и вы. От вас не требуется особых усилий. Просто больше пейте и на перекус выбирайте не шоколадный батончик, в котором нет ничего полезного, а яблоко. Во фруктах множество питательных веществ, которые оказывают мощный положительный эффект и на печень, и на нервную систему. Поэтому балуйте себя овощными соками, смузи, яблоками, арбузами, апельсинами, папайей и другими фруктами, тем более, что вам не придется специально ограничивать себя в размере порций, в отличие от, например, жареного бекона. На обед можете съесть вареный картофель, батат или тыкву. И еще, забудьте про полуфабрикаты. Благодаря курсу «Утреннее оздоровление печени» вы, наконец-то, сможете есть сколько вашей душе угодно и при этом не бояться, что ваше питание негативно скажется на работе печени. Если хотите не просто радовать свой организм пару раз в неделю, но заботиться о нем постоянно, сделайте мини-чистку организма частью вашей жизни. Я вас уверяю, Сделав этот шаг сегодня, вы будете благодарны себе и через год, и через 10 лет. Курс «Утреннее оздоровление печени» – не надуманная теория и немодный тренд. Это реальность, в которой мы живем. Это квинтэссенция знаний о том, что печени нужно для хорошего самочувствия. Этот курс можно начать в любой момент. Даже после большого перерыва он станет для вас поддержкой в самые тяжелые моменты вашей жизни. Моноедении. Если у вас есть проблемы с перевариванием пищи или серьезная гиперчувствительность к определенному типу продуктов, возможно, прежде чем приступать к курсу спасения печени 3.6.9 вам нужно освоить технику моноедения. Моно от слова один, а не от мононуклеоз. Суть этого метода в том, что все ваши приемы пищи состоят из какого-то одного продукта. Например, один день, несколько дней или даже несколько месяцев, Вы едите только бананы или только папаю, и пьете только сок сельдерея – настоящее спасение для людей, страдающих от расстройства желудка. Или, например, сок сельдерея и вареный картофель – не путать с ботатом. Это снимет неприятные симптомы у людей, столкнувшихся с кишечным гриппом или обилием недружелюбных бактерий в кишечнике. Вообще, моноедение можно практиковать столько, сколько нужно, чтобы восстановить свою печень и желудочно-кишечный тракт. Однако, спешу предупредить, что моноедение подходит только тем, кто страдает от наличия в печени определенных токсинов, вызванных, в свою очередь, конкретными вирусами, а также тем, чьи серьезные проблемы с пищеварением провоцируют различные гиперчувствительности, симптомами которых являются тревожность, метеоризм и спазмы. Я бы не стал рекомендовать вам моноедение, если бы сам не использовал этот метод, который, кстати, спас мне жизнь, когда еще в детстве я сильно отравился. Более подробно об этом и о том, как дух подсказал мне питаться только грушами, я рассказываю в книге «Взгляд внутрь болезни». Невероятно, но этот фрукт вернул меня к жизни. Так получилось, что десятилетия назад я стал одним из основателей моноедения, и с тех пор не устаю советовать его и радоваться тысячам историй о том, как люди чудесным образом избавились от гиперчувствительности благодаря моему методу. Более того, о причинах возникновения гиперчувствительностей рассказываю только я, только в моих книгах вы можете подробно прочитать об этом процессе. Изучите их, и вам не придется заниматься моноедением вечно, ведь вы будете знать, как не допускать неприятных симптомов. Спасение печени 369 Представьте себе курс «Утреннее оздоровление печени», но улучшенный в несколько десятков раз. Представили? Так выглядит курс спасения печени 369, к которому стоит обратиться, если у вас серьезные проблемы со здоровьем. В отличие от однодневного курса Утреннее оздоровление печени, курс спасения печени 369 рассчитан на 9 дней, разбитых на интервалы по 3 дня, каждый из которых нацелен на то, чтобы помочь вашей печени восстановиться. Можно сказать, что это ключ, открывающий двери к вашему выздоровлению. Первые три дня – три, подготовительные, но вы не можете их пропустить, если не хотите лишить свою печень возможности подготовиться к основным фазам курса и извлечь из них максимальную пользу. Следующие три дня, которые я назову шесть, призваны запустить в вашей печени процессы очищения, чтобы она на самых своих глубоких уровнях смогла обнаружить запасы жиров, токсинов и вирусов, которые копились в ней в течение долгих месяцев или даже лет. Наконец, последние три дня курса, или просто девять, помогают вывести из организма весь мусор, собранный печенью за предыдущие 6 дней. Именно эта стадия поможет вам сдвинуть лечение вашей печени с мертвой точки. Конечно же, я не случайно выбрал именно эти числа. Я руководствовался тем, что анатомические клетки печени сгруппированы в треугольнике с закругленными краями, а печеночные дольки имеют форму шестигранников. 6 это напоминание о бренном существовании потому что печень считается органом вдыхающим в нас жизнь у этих долек никогда не может быть семи граней ведь число 7 относится к тому что происходит за пределами нашего тела из этих наблюдений я и взял числа 3 и 6 а число 9 возникло потому что кровь поступает в печень с каждым девятым ударом сердца как видите эти числа результат долгого исследования работы печени Ей привычно работать циклами по 3, 6 и 9 дней. Если вы дадите своей печени перерыв на 3 дня, она обязательно обратит на это внимание и воспримет это как выходные от обязанности усваивать жирные продукты. Следующие 3 дня отдыха она отметит как подходящее время для внутреннего очищения, ведь она уже будет знать, что у нее есть время заняться собой. Наконец, в последние три дня печень засучит рукава и примется избавляться от токсинов, которые она хранила на случай, если ей придется защищать ваш организм от вредного воздействия извне. Эти ваши сигналы она будет считывать также следующие 3, 6 и 9 лет. Настраивая свой организм на работу трехдневными интервалами, вы даете своей печени пройти такое глубокое очищение, какое было бы невозможным, если бы курс длился 7, 12, 14, 17 или 21 день. Люди, создающие такие диеты, совсем не понимают принципы работы печени и не воспринимают ее нужды всерьез. Они даже не думают сделать процесс очищения максимально безопасным для печени. Если вас мучает вопрос, почему тогда в своей книге «Взгляд внутриболезни болезни» я описываю диету, которая длится 28 дней, то хочу отметить, что та диета плавно запускает процесс очищения печени, позволяющий этому органу очищаться очень нежно, аккуратно и не спеша, сохраняя возможность выполнять и другие свои функции. Конкретно в этой диете числа не важны, а вот в курсе спасения 3, 6, 9 важны, и даже очень потому что его задача – раскрыть основные принципы работы печени, узнать ее секреты и реальные нужды, и благодаря этим знаниям очистить ее наиболее безопасным способом. Если вы работаете с понедельника по пятницу, вам будет удобно придерживаться расписания курса. Начнете в субботу, а закончите в воскресенье. Как раз в субботу вы успеете закупить все необходимые продукты на неделю вперед, чтобы потом не отвлекаться на походы в магазин, а заниматься собой. Если же ваша неделя организована иначе, начните курс спасения печени 369, когда захотите. Стоит подчеркнуть еще одно достоинство курса спасения печени 369. Он заботится о надпочечниках, в отличие от всех остальных диет, которые вынуждают их вырабатывать, очень много адреналина и травмируют тем самым печень. При прохождении курса спасения печени 369, такого точно не произойдет потому что вам не придется голодать или уменьшать свои порции. В дополнение к основным приемам пищи у вас будут еще и обязательные перекусы. Этим вы поможете не только своей печени, но и надпочечником. Возможно, вы будете есть даже больше и чаще обычного, поэтому советую заранее запастись полезными продуктами, чтобы они всегда были под рукой, и у вас не возникало желания съесть что-нибудь вредное. Да, и пожалуйста, имейте в виду, что во время прохождения курса спасения печени 369 вам не нужно принимать какие-либо добавки, отмеченные в предыдущей главе. Я не запрещаю, просто очищение печени дает такой же эффект, как любая из них, поэтому забудьте о них хотя бы на эти 9 дней. Если же вы не хотите от них отказываться, то сделайте перерыв хотя бы на последний 9 день, потому что это питьевой день, и добавки будут лишними. Если вы принимаете какие-то лекарства, то обязательно спросите у своего врача, можно ли вам пропустить несколько дней. Хоть курс спасения печени 369 нацелен на глубокое очищение печени, даже не надейтесь, что она за один раз избавится от всех накопленных жиров и токсинов. Да это и крайне нежелательно, потому что в таком случае это очень потрясет вашу нервную систему и окончательно травмирует вашу печень. Скорее всего, она будет выводить токсины маленькими порциями. Если же вы чувствуете себя очень плохо и хотите ускорить процесс, то после завершения курса начните его заново с первого дня. Проходите его столько раз, сколько необходимо для того, чтобы все неприятные симптомы прошли. В идеале хорошо бы проходить курс спасения печени 369 каждые 2-3 месяца, чтобы наверняка очистить организм от всех накопленных болезнетворных микроорганизмов. Решать вам Но если вы сделаете курсы спасения печени 369 и утреннее оздоровление печени частью своей жизни, я гарантирую вам заметные улучшения в вашем самочувствии. Если же вы будете поддерживать процесс обновления клеток на протяжении длительного времени, то спустя 9 лет вы окажетесь лучшей версией себя. 3. В первые 3 дня... Сразу же после пробуждения необходимо выпить 450 мл воды с лимоном или лаймом. Утро первого дня. Завтрак и перекус на ваш выбор. Смотрите в рекомендациях. Утро второго и третьего дня. Начинайте с завтрака и перекуса на ваш выбор. Смотрите в рекомендациях. Добавив одно яблоко или порцию яблочного пюре. В полдень каждые первые три дня курса Ешьте блюдо по выбору, смотрите в рекомендациях. Во второй половине дня, в 3 часа дня, 2 яблока или 2 порции яблочного пюре с одним-четырьмя финиками или выбирайте из предложенных альтернатив далее. На ужин в первые 3 дня курса блюдо по выбору, слушайте в рекомендациях. Перед сном яблоко по желанию, а также 450 мл воды с лимоном или лаймом Чай с гибискусом или мелиссой мятной в первые три дня курса. Рекомендации. Следуйте инструкциям курса «Утреннее оздоровление печени». Избегайте продуктов, содержащих глютен, молочных продуктов, яиц, баранины и свинины, канолового масла. Сократите потребление жиров – орехи, семена, масла, кокос, животный белок и так далее на 50% и оставьте их все на ужин. Если вам нравятся продукты животного происхождения, оставьте себе одну порцию в день и ешьте ее только на ужин. Замена для фиников в послеобеденное время – шелковица, сухая или свежая, изюм, виноград, инжир. Ешьте побольше фруктов, овощей и листовой зелени. Первая фаза похожа на момент, когда ребенок собирается с духом перед прыжком с трамплина. Прыжок еще впереди, и он не должен превратиться в болезненное падение с высоты. Этот период нужен для того, чтобы подготовиться к началу полноценного курса, и без этой адаптации результат не будет таким эффективным, каким мог бы быть. Ни в коем случае не пропускайте эти важнейшие три дня, потому что это все равно, что прийти на экзамен без подготовки. Согласитесь, ощущения неприятные, и результат теста вряд ли вас порадует. Я это понимаю, и вы это понимаете. Но, к сожалению, не все разработчики диет в состоянии это осознать. Многие диеты заставляют, именно заставляют печень работать в ужасных условиях, не давая ей никакого времени на подготовку. А если у нее не будет времени для адаптации, у нее не будет уверенности в своих силах. На экзамене вы бы постоянно думали о том, как учитель перевернет ваш тест и увидит пустые поля. Поэтому начинайте путь к очищению печени медленно и плавно, чтобы не подвергать стрессу ни ее, ни мозг, ни сердце. В первые три дня план питания довольно прост. День вы начинаете с 450 мл воды с лимоном или лаймом, чтобы вымыть из печени накопленные за ночь токсины. Если вы фанат сока сельдерея, то выпейте стакан воды с лимоном, а через полчаса стакан сока. Что касается остальных трапез, то у вас есть свобода выбора. Главное, придерживайтесь указанных рекомендаций. Не забывайте про яблочные перекусы, ведь они не только богаты глюкозой, но и насыщают печень необходимой ей водой. Раз уж мы заговорили о яблоках, давайте остановимся на них немного подробнее. Яблоки появляются в меню с самого первого дня, и их количество постепенно увеличивается. Вам не обязательно съедать их сырыми. Эти фрукты можно добавить в смузи или приготовить по рецепту яблоки с карамельным соусом из книги «Еда, меняющая жизнь». «Овсяная каша с яблоком» из книги лечения щитовидной железы», а также «Яблочные кольца в карамели» и рецепты яблочного пюре для спасения печени из этой книги. Если ваш желудок плохо принимает сырые яблоки или вам трудно их жевать, прекрасным решением окажется грамотно приготовленное яблочное пюре. Если вы покупаете пюре в магазине, убедитесь, что выбираете качественный органический продукт без добавления лимонной кислоты, сахара или ароматизаторов. Возможно, вас удивляет, что я уделяю яблокам так много внимания. Возможно, вы думаете, зачем он вообще про них говорит? Это ведь просто яблоки. И это подтверждает тот факт, что мы сильно недооцениваем важность этих фруктов. Их на прилавках каждого магазина – россыпи, десятки сортов. Выбирайте, какие хотите. Только вот вспомните, когда вы в последний раз съели целое яблоко. Кажется, совсем недавно, да? Парадоксально, но из-за того, что мы видим яблоки на каждом шагу, нам кажется, что они часть нашей жизни, и мы их часто едим, а на самом деле мы их даже не покупаем. Все знают выражение «яблоко в день и доктор не нужен», но мало кто действительно ест хотя бы одно яблоко в день, не говоря уж о трех или четырех, и поэтому у нас нет возможности узнать, на что они способны. Ситуация изменится в тот момент, когда вы окончите курс спасения печени 369 и поймете, что за 9 дней съели 21 яблоко или даже больше. Вы увидите, как преобразились, ощутите, насколько лучше стали себя чувствовать. Помимо яблок, в меню первых трех дней курса включены еще финики, послеполуденные яблочные помощники. Они запускают работу печени и регулируют ее внутреннюю температуру. Вообще можно выделить два типа повышения температуры печени. Абсолютно бессмысленный жар, вызванный употреблением вредной пищи, который делает печень дряблой, больной и переутомленной. И полезное тепло, которое готовит ее к детоксу. Финики нежно согревают печень, поэтому я и рекомендую есть их в первые 6 дней курса, когда ваша печень так нуждается в поддержке. Вы можете есть финики, как, кстати, и яблоки в любое время дня. Если вы не любите финики или нигде не можете их найти, замените их шелковицей, сушеной или свежей, изюмом, виноградом и инжиром, сушеным или свежим. Рацион курса довольно насыщенный, но если после ужина вы все-таки проголодаетесь, то можете съесть яблоко или порцию яблочного пюре, а за час до сна не забудьте выпить 450 мл воды с лимоном или лаймом и стакан чая с гибискусом и мелиссой мятной. Возможно, из-за этого посреди ночи вам захочется в туалет, но это неудобство можно и потерпеть, ведь взамен вы получите дополнительный источник воды для организма и, как следствие, очищение пищеварительной системы. Давайте перейдем к общим рекомендациям по первым трем дням курса. Для начала вам нужно сократить потребление жиров. Неважно, сколько именно жирной пищи вы едите, просто разделите это количество на два. Отказавшись от завтрака с привычными жирами – йогурта, ореховой гранолы, тоста с авокадо или маслом, смузи на кокосовом молоке, сухого сывороточного белка, бекона, яиц, сосисок, блинов, вафель или кофе со сливками – вы уже снизите процент жиров в своем ежедневном рационе. А если сможете продержаться без этих продуктов до ужина, то принесете своей печени еще больше пользы. Если вам очень сложно прожить без жиров первую половину дня – Постарайтесь разбить один большой прием пищи на несколько маленьких и увеличить количество фруктов, овощей, картошки, тыквы, листовой зелени, чечевицы, киноа и пшена в своем рационе. Может, вы привыкли добавлять в салат оливки? Положите их в два раза меньше и добавьте в салат нут и рубленные помидоры. Не представляете свой ужин без копченого лосося? Просто приготовьте порцию поменьше и положите на тарелку сладкий картофель, салат из черной фасоли или обжаренные вегетарианские спагетти. Да, и не забывайте, что с приправами, соусами, подливками и маслами нужно быть осторожнее. В них содержится гораздо больше жиров, чем мы думаем. На тот случай, если вам сложно будет придумать полезные блюда, обратитесь к разделу этой книги под названием «Рецепты для спасения печени». Почему я рекомендую как минимум сократить, а как максимум убрать совсем потребление жиров в первой половине дня? Потому что так ваша печень получит долгожданную передышку от непрекращающейся выработки желчи и сможет подготовиться к детоксу. Но есть еще одна важная причина – это глюкоза. Если помните, я говорил, что чем меньше жирной пищи вы едите, тем проще вашей печени усваивать и запасать глюкозу. Так вот последние три дня курса этот процесс будет для вас жизненно необходим. Картофель, ботаты и тыква богаты глюкозой. Поэтому, если вы хотите помочь своей печени очиститься быстро и безопасно, обязательно добавьте их в свой рацион в первые три дня курса. Возможно, есть блюда, от которых вы отказываться не намерены. Если вам жизнь не мила без мяса или рыбы, ешьте их, но только раз в день, только на ужин и только постное, органическое мясо животного, птицы или рыбы, выращенной в естественных условиях. А может, вы питаетесь только сырыми продуктами? Тогда вам повезло, и менять пищевые привычки вам не придется. Но как бы вы ни питались, на все 9 дней курса я настоятельно советую отказаться от таких продуктов, как глютеносодержащие молочные продукты, яйца, «Баранина, канолы и продукты из свинины». Чтобы вспомнить об их вреде, переслушайте 36 главу. От вашего привычного рациона будет зависеть то, как пройдут первые адаптивные дни. Некоторым окажется легко придерживаться моих рекомендаций, потому что они не особо отличаются от их повседневного меню. Другим будет тяжеловато, и им придется немного потерпеть, пока организм не привыкнет к новому формату питания. Чтобы окружающие вас люди, которые, конечно, не поменяют свои пищевые привычки, не сбивали вам настрой, найдите в интернете тех, кто проходит через то же, что и вы сейчас. Или попробуйте привлечь к процессу свою семью и друзей, и тогда, когда вам захочется пиццу или бургер, вместе переслушайте этот раздел книги и вспомните, зачем вы все это затеяли. Вот именно это «зачем» все меняет. Помните также, что все ваши страдания временны, и поверьте мне, не успеете вы оглянуться, как курс закончится, и вы поймете, что он подарил вам прекрасное расположение духа и заметно улучшенное здоровье. 6. На 4, 5 и 6 дни курса после пробуждения выпивайте 450 мл воды с лимоном или лаймом. С утра выпейте 450 мл сока сельдерея, а также съешьте смузи по рецепту смузи для спасения печени. На полдень съешьте спаржу на пару с любым салатом по рецепту «Салат для спасения печени». Во второй половине дня, в 3 часа дня, съешьте минимум 2 яблока или 2 порции яблочного пюре с одним-четырьмя финиками или его аналогами, перечисленными далее, и палочки сельдерея. На ужин четвертого дня съешьте спаржу на пару с любым салатом по рецепту «Салат для спасения печени». В пятый день брюссельскую капусту на пару с любым салатом по рецепту «Салат для спасения печени». На шестой день ваш ужин будет состоять из спаржи и брюссельской капусты на пару с любым салатом по рецепту «Салат для спасения печени». Перед сном съешьте одно яблоко, по желанию, и выпейте 450 мл воды с лимоном или лаймом и чай с гибискусом или мелиссой пряной. Рекомендации. Полностью откажитесь от жиров, орехов, семян, масла, кокосов, животных, белков и других. Выбирайте только те продукты, которые мы перечислили. Ешьте столько, сколько нужно, чтобы насытиться. Если вы сыроед, обратите внимание на альтернативные рецепты, приведенные в этой книге. Теперь, когда вы достигли середины курса, пришло время для очищения вашей печени. Следующие три дня вы по-прежнему будете помогать своему организму избавляться от накопившихся за ночь токсинов с помощью 450 мл воды с лимоном или лаймом, выпитых с утра пораньше. Если ваш ЖКТ хорошо принимает сок сельдерея, через полчаса можете выпить еще 450 мл этого живительного напитка или заменить его на стакан свежего огуречного сока. Почему именно сельдерей? Потому что в нем содержатся минеральные соли с уникальными дезинфицирующими свойствами и подгруппы натрия, которые цепляются к нейротоксинам и дерматоксинам и выводят их из печени. А еще эти соли укрепляют клеточные мембраны, делая их ядовитыми для вирусов. Если выпить этот сок на пустой желудок, он активирует процесс переваривания всего того, что вы съели за прошедший день, восстановит запасы соляной кислоты в желудке, приведет в норму кровяное давление и уровень сахара в крови, насытит ваш организм ценными витаминами, минералами, электролитами и энзимами и напитает влагой самые глубокие клеточные уровни. И он совсем не калорийный, так что можете не бояться, от сока сельдерея вы точно не наберете вес. Также выбирайте один из двух приведенных в этой книге рецептов смузи. Делайте столько порций этого чудесного напитка, сколько пожелаете, и пейте его в первые часы после пробуждения. В смузи можно добавить питаю с насыщенным красным пигментом или дикую голубику с насыщенным фиолетово-красно-синим пигментом, которые принесут печени биоактивную глюкозу и важнейшие антиоксиданты. И дикую голубику и питаю можно купить в магазине в отделе с замороженными фруктами или заказать в виде сухих порошков онлайн. В смузи с бананами можно заменить их на папайю, смешав ее с любыми другими ингредиентами. Если же вам ужасно не нравится папайя или вы нигде не можете ее найти, замените ее на дикую голубику, ежевику или замороженную вишню. Чтобы получить максимум пользы от курса спасения печени 369, Нужно, чтобы эти антоцианы оказались на вашем утреннем столе, и не важно в каком виде. Теперь, когда мы обсудили варианты завтраков, перейдем к обеду и ужину. На обед в четвертые и пятый дни я предлагаю салат, рецепт салат для спасения печени и спаржу на пару. А на шестой день к салату и спаржи добавится брюссельская капуста. Ужин, в принципе, не сильно отличается от обеда. На четвертый день салат из спаржа на пару, на пятый брюссельская капуста на пару, на шестой спаржа с брюссельской капустой на пару. Эти овощи можно есть и в сыром виде, главное не добавляйте к ним масло, хотя бы пока чистите печень. В предыдущей главе я говорил о пользе спаржи и брюссельской капусты. Благодаря содержащимся в них питательным веществам, организм очищается на самых глубоких уровнях. И неважно, какого размера будет порция этих волшебных продуктов, свежие они будут или замороженные, главное, чтобы вы их съели. Как именно их готовить, решать вам. Потушить на пару и подать на стол горячими или добавить в салат, есть их сырыми или выжать сок из свежей спаржи. Я не ограничиваю вас в количестве еды. Ешьте столько спаржи и брюссельской капусты, сколько вам захочется. Вы удивитесь, когда поймете, как мало вам нужно, чтобы чувствовать себя сытыми и умиротворенными. Дело в том, что спаржа и брюссельская капуста подавляют аппетит. Когда они попадают в организм, печень мгновенно получает сигнал о том, что вы заботитесь о ней, и тут же отправляет определенные химические вещества по кровотоку в мозг, чтобы снизить аппетит, и надпочечники, чтобы успокоить их. Тогда вам не будет хотеться фастфуда. В перерывах между обедом и ужином не забывайте о перекусе, двух яблоках и финиках. Также на этой стадии очищения следует добавить в меню сельдерей, чтобы он помог организму контролировать уровень сахара в крови. Если вы не будете наедаться, проявите фантазию и, следуя рекомендациям из этой книги, придумайте вкусные и полезные перекусы или просто поешьте еще фруктов. Бывает такое, что голод внезапно просыпается перед сном. Знакомая ситуация? Раньше вы бы побежали к холодильнику за очередным шоколадным батончиком, но сейчас вы знаете, что вместо этого можно съесть одно яблоко или порцию яблочного пюре, А за час до сна обязательно выпить 450 мл воды с лимоном или лаймом и чай с гибискусом и мелиссой и мятной. Также не забывайте, что, как и в первые три дня курса, нужно полностью избегать жиров. Оставьте орехи, семена, масла, маслины, кокос, авокадо и продукты животного происхождения на время после окончания курса, иначе все пойдет на смарку. Это как если бы вы мыли посуду, а кто-то накидывал бы вам в раковину мусор, и вам приходилось бы начинать все сначала. Именно так себя чувствует ваша печень, когда вы сначала даете ей возможность очиститься от токсинов, а потом снова закидываете ее ими. И, возможно, даже в большем объеме. Поэтому, если вы действительно любите свое тело, потерпите хотя бы эти 9 дней и дайте своей печени возможность вырабатывать самый минимум желчи. Отказываясь от таких продуктов, вы запускаете в печени мощнейший процесс очищения, особенно на тех уровнях, на которых в обычное время она ничего сделать не может. Я понимаю, как сложно отказаться от своих любимых блюд даже на несколько дней, но вы попробуйте. Отвлекитесь на фрукты и овощи, ведь это как раз то, в чем нуждается ваш организм. Только, пожалуйста, не терпите голод, вам нужно есть. Вы не принесете пользы своему телу, если за весь день выпьете малюсенький стаканчик смузи. Вы никому ничего не докажете, если на обед съедите только два кусочка брюссельской капусты и два листа салата. Вы будете напрасно морить голодом и себя, и свою печень тоже, потому что на этой стадии очищения ей очень нужны калории, особенно в первые три дня для повышения уровня усвоения глюкозы. Сейчас на середине курса она мечтает подкрепиться полезной едой и собраться с силами перед самой ответственной и важной частью, тремя последними днями курса спасения печени 3, 6, 9. 9. Сразу после пробуждения в 7, 8 и 9 день выпейте 450 мл воды с лимоном или лаймом. Утром 7 и 8-го дня выпейте 450 мл сока сельдерея и смузи по рецепту смузи для спасения печени. В полдень 7 и 8-го дня съешьте суп из шпината и огуречную лапшу. Во второй половине 7 и 8-го дней выпейте 450 мл сока сельдерея, съешьте минимум 2 яблока или 2 порции яблочного пюре плюс огуречные дольки и палочки из сельдерея. На ужин в седьмой день съешьте вареную тыкву, картофель или батат со спаржей или брюссельской капустой, приготовленные на пару, плюс любой салат по рецепту «Салат для спасения печени». На восьмой день на ужин у вас спаржа или брюссельская капусты, приготовленные на пару, плюс любой салат по рецепту «Салат для спасения печени». Девятый день отличается от седьмого и восьмого. В течение дня выпейте две порции сока сельдерея по 500-600 мл, Одно утром, вторую ранним вечером. Две порции яблочно-огуречного сока по 500-600 мл в любое время. Съешьте порезанные кусочками арбуз и папайю или свежевыжатый апельсиновый сок. Столько и так часто, как захотите. А также пейте минимум по 200 мл воды каждые 3 часа. Перед сном в седьмой и восьмой день съешьте яблоко по желанию, а также выпейте 450 мл воды с лимоном или лаймом, а также чай с гибискусом и мелиссой мятной. В 9 девятый день просто выпейте 450 мл воды с лимоном или лаймом, а также чай с гибискусом и мелиссой мятной. Рекомендации. По-прежнему отказывайтесь от жиров, орехов, семян, масел, кокосов, животных белков и так далее. Выбирайте только те продукты, что указаны ранее. Ешьте столько, сколько нужно, чтобы насытиться. Если вы сыроед, обратите внимание на альтернативные рецепты, приведенные в этой книге. Вот и настал момент, которого ваша печень ждала всю жизнь. А значит, вы тоже ждали этого момента. Ведь то, что делает счастливой вашу печень, делает счастливыми и вас. Когда ваша печень избавится от тяжкого времени, которое несла в себе многие годы, вы поразитесь, как изменится ваше тело, настроение и даже люди вокруг. Кто знает, на чьи жизни вы повлияете? Кто знает, что ждет вас впереди? Первые шесть дней курса спасения печени 369 разбудили печень, помогли ей создать запасы питательных веществ и, самое главное, подготовиться к трем последним и самым важным дням, во время которых она избавится от барахла, накопленного за долгие годы. В последние три дня курса вас ждет совсем другой план питания и больше жидкостей. На седьмой и восьмой день завтрак будет таким же, как и в предыдущие три дня. Сразу после пробуждения – вода с лимоном или лаймом, потом порция сока сельдерея, а чуть позже – смузи. Обедать вы будете превосходным шпинатным супом с огуречной лапшой. Хотя лапша из цукини в качестве альтернативы мучной лапше популярнее – Я остановил свой выбор на огуречной лапше, потому что она лучше усваивается, а это чрезвычайно важно на данном этапе очищения. В последние дни курса ваша печень будет выносить все накопившиеся в организме ящики с мусором наружу, и вы должны сделать так, чтобы этот процесс прошел для нее быстро и безопасно. Шпинатный суп с огуречной лапшой – то, что нужно, а еще он укрепляет надпочечники, что тоже важно. Рецепт супа я приводил в книге «Лечение щитовидной железы». Но если вам некогда его искать, то используйте самый простой вариант. Измельчите сырой шпинат, помидоры, чеснок, рубленный стебель сельдерея, перемешайте, добавьте стакан свежевыжатого апельсинового сока и щепотку приправы на ваш вкус. Это придаст блюду интересный вкус. За обедом у нас всегда идет перекус, но если в предыдущие дни я советовал есть финики, то сейчас в них нет необходимости, поскольку печень и так готова к очищению. На данном этапе необходимо обратить внимание на восполнение потери жидкости в организме, поэтому порядок ваших действий будет таков. Сначала выпиваете 450 мл сока сельдерея. Можете заранее сделать две порции сока, чтобы не тратить время на его приготовление. А спустя 20 минут съедаете 2 яблока или 2 порции яблочного пюре, палочки из сельдерея и огуречные ломтики. Такие полезные и простые перекусы не дадут вам проголодаться до ужина. Что касается ужина, то, полагаю, меню седьмого дня может вас слегка удивить. двореный картофель, батат или тыква, приготовленная на пару спаржа или брюссельская капуста и любой салат по рецепту «Салат для спасения печени». Если вы сыроед, можете сделать салат из папайи, манго или даже бананов, но в последнем случае не стоит добавлять помидоры, так как их лучше есть по отдельности. Все эти продукты прекрасно очищают организм, но делают это так плавно и аккуратно, что ваш организм не пострадает от мощного детокса, который вас ждет в последние три дня курса. На восьмой день спаржу и или брюссельскую капусту лучше есть в сыром или вареном виде. После ужина до сна остается довольно много времени, и чтобы вы не морили себя голодом до утра, я предлагаю вам снова перекусить яблоками или яблочным пюре, если, конечно, они вам еще не надоели. Перед сном, если быть точным, то за час до сна, не забудьте выпить стакан чая с гибискусом или мелиссой мятной и 450 мл воды с лимоном или лаймом, или просто обычной воды. Девятый день будет питьевым. Вода выведет из вашего организма токсины, которые печень обнаружила за последние 8 дней. Начало дня прежнее, это 450 мл воды с лимоном или лаймом. В течение дня пейте по 500-600 мл яблочно-огуречного и апельсинового сока. Ешьте столько арбуза и папайи, сколько захотите, и вечером не забывайте про 500-600 мл сока сельдерея. Чтобы каждый раз не доставать соковыжималку, с самого утра сделайте несколько порций сока и уберите в холодильник, чтобы он всегда был у вас под рукой и у вас не было соблазна съесть что-то другое. Если вы боитесь, что не сможете выпить столько жидкости за один день, сократите размер порции, но постарайтесь хотя бы приблизиться к рекомендуемым мной объемам. Ведь вам необходимы питательные вещества, которые содержатся в этих соках. И не забывайте пить воду. Простую, если вы не можете пить никакую другую, или с лимоном и лаймом. Если вы будете пить по 200 мл каждые 3 часа, то легко выполните свою дневную норму, и ваш организм будет вам благодарен. Небольшой совет. Обходите стороной воду с высоким уровнем pH. Она лишь дестабилизирует ваш организм, хотя реклама и твердит обратное. Более подробную информацию о такой воде я приводил в 34 главе этой книги. Еще один небольшой совет по приготовлению огуречно-яблочного сока. Смешайте ингредиенты в соотношении 50 на 50. Если вы больше любите яблоки, то сделайте 75 на 25 и наоборот. Яблоки выбирайте на свой вкус, но не останавливайтесь на каком-то одном сорте. Например, Гренни Смит. Ведь есть много замечательных сортов, чья красная кожица очень полезна для грамотной работы вашей печени. Бреборн, Гала, Red Delicious, Фуджи, Хани Крисп, Пинк Леди и другие. Не бойтесь пробовать разные вкусы и ходить в разные магазины, чтобы выбрать идеальное яблоко. Если ваш желудок плохо переваривает свежие яблоки, можно выпить чистый огуречный сок. В нем будет мало калорий, но много пользы и глюкозы. Хотя на девятый день вы будете только пить, не стоит сравнивать эту часть курса с питьевыми диетами. Отличие в том, что сочетание сельдерея, огурца и яблок содержит много минеральных солей, натурального сахара и калия, которые способны отрегулировать уровень глюкозы в крови, пока ваше тело избавляется от токсинов. Все напитки, приведенные в меню, еще и поддерживают надпочечники в этот самый трудный день очищения. Еще одна небольшая просьба. Только не переусердствуйте. Отложите все дела на потом. Отметьте в своем расписании этот день как выходной, чтобы успеть вспомнить и поблагодарить печень за все, что она сделала ради вас в эти дни, и опробовать на практике технику очищения печени. Она описана в конце этого раздела. День вы завершите так же, как и предыдущие восемь. Перед сном выпьете воду с лимоном или лаймом, а сразу после этого чай с гибискусом или мелиссой мятной. Каждый раз, вставая ночью в туалет, вспоминайте, что так вы попрощаетесь с мусором, который тянет вас на дно. Этот физиологический процесс поставит точку в этом курсе. Девять дней пройдут очень быстро, ведь это немного больше недели, но они кардинально изменят вашу жизнь не только в физическом, но и в эмоциональном и духовном плане. С этого момента вы будете жить в гармонии со своей печенью и узнаете все ее секреты, чтобы иметь возможность в любой момент прийти ей на помощь. Возвращение к привычному режиму. Благодаря тому, что курс спасения печени 369 сохранил ваши надпочечники целыми и невредимыми, к обычной жизни вы вернетесь наполненными энергией, а ваша печень будет чувствовать себя просто прекрасно. Если вы хотите и дальше поддерживать свое здоровье в таком хорошем состоянии, то сразу после девятидневного очищения повторите курс утреннее оздоровление печени чтобы на отдохнувшую и окрепшую печень не навалились шоколадные торты, свинина, курица и омлет из яичных белков. Откажитесь на время от растительных жиров, содержащихся в кокосах, авокадо, орехах, семенах и маслах, а также в продуктах животного происхождения. Лучше обратите внимание на фрукты и овощи из главы 37 и раздела «Здоровые продукты». Кстати, так вы сможете доесть оставшиеся у вас картофель, тыкву, брюссельскую капусту или спаржу. Если вы решите продолжать употреблять стакан сока сельдерея и хотя бы одно яблоко в день, это поможет стабилизировать все системы вашего организма на тот период, пока он будет привыкать к новой жизни. И на второй день после окончания курса спасения печени 3.69, можно повторить курс утреннего оздоровления печени, если у вас найдутся на этой силы и желания. Ну а днем можно будет насладиться жирами, только не объедайтесь. Если у вас совсем нет идей, что можно приготовить себе на обед. Помните, что раздел «Рецепты для спасения печени» всегда в вашем распоряжении. Теперь у вас есть выбор, и вы не обязаны возвращаться к тому образу жизни, который вели до курса. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, можете сразу после завершения одного курса спасения печени 3.6.9» начать проходить следующий, а уже потом попытаться закрепить полезные пищевые привычки. Смузи на завтрак, яблоки в полдень, чай с гибискусом перед сном, Вы можете возвращаться к этим помощникам снова и снова. Очищение печени от тяжелых металлов. Если вы переживаете о наличии тяжелых металлов в вашем организме, подумайте, от скольких металлов вы избавились за прошедшие 9 дней, и поймите, что ваши переживания абсолютно напрасны. Этот курс создан специально, чтобы бороться со множеством различных вредных веществ и микроорганизмов. Важно то, что из печени выходят опасные яды и токсины, и со временем она и другие органы смогут достать металлы, которые раньше не могли даже обнаружить. Если же, несмотря ни на что, вы захотите целенаправленно заняться избавлением своей печени от тяжелых металлов, следите за тем, чтобы в вашем рационе были дикая голубика, кинза, порошок из побегов ячменя, спирулина и атлантическая водоросль. Такое сочетание продуктов будет очень эффективным, так как работая сообща, они становятся настоящей командой и действуют на благо вашего здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы собрать эти пять ингредиентов вместе, загляните в рецепт смузи для избавления от тяжелых металлов в книге лечения щитовидной железы. Если вам понравилась эта программа питания и вы хотите придерживаться ее всегда, Знаете, что ее можно использовать столько раз, сколько нужно, чтобы избавиться от всех вредных веществ и микроорганизмов. Практическая техника очищения печени. Знаете ли вы, что можно усилить эффект от курса спасения печени 369 каждого из его 9 дней? Просто каждый день полежите 5 минут, положив руку на область печени. Будет замечательно, если вы будете дома и никто не сможет вам помешать но это можно сделать и в любом другом месте, даже пока сидите за столом в офисе или паркуете машину. Итак, положите ладонь на верхнюю часть живота. Можно нежно водить подушечками пальцев по нижнему ребру вдоль желудка. Теперь очень аккуратно нажимайте всей ладонью на область печени. Если вам так будет легче, найдите в интернете картинку и посмотрите, как выглядит ваша печень и где располагается ваш желудок. Поймайте волну вашей печени, почувствуйте ее. Можете представить, как посылаете ей лучи света и помогите ей настроиться на тяжелое, но такое нужное очищение. Если у вас есть еще немного времени, не останавливайтесь. Продолжайте движение. Представляйте себе печень как своего самого близкого друга, такого, которого вы когда-то потеряли, но который знает о вас больше, чем вы сами. Помните, что ваша рука – это олицетворение, сопереживание и успокоение. Через нее вы передаете своей печени ощущение умиротворения и защищенности. Эта техника усиливает эффект от всего того полезного, что вы сделали для своей печени и от чего улучшается ваша жизнь. А это значит, что моя книга написана не зря.